Нет, здесь не все так ясно и просто, как могло показаться. Это книжица с двойным дном. Его-то я и буду искать. Лотария протягивает мне следующие списки. А вот совсем другая вещь. Это сразу видно. Вначале идут слова, встречающиеся около 50 раз. Был, ее, мало, муж, Рикардо, 51. была, вещь, вокзал есть ответил перед 48 все комната марио несколько раз только семь казалось пошел утро чей 46 должен был 45 до имел бы рука слушай 43 вечер годы девушка «Делия. Кто? Руки. Ты. Чечина Сорок два. Вернулся. мог Мужчина. Одна. Окно. Почти. Сорок один. Меня. Хотел. Сорок. Жизнь. Тридцать девять». «Что скажете?» «Это явно о личной жизни. Тонкие чувства, внутренние переживания. Едва намечены. Скупой антураж». Провинциальная обыденность. Для проверки посмотрим слова, употребленные по разу. Перехитрить. Полнеть. Пониже. Привратный. Преклониться. Преувеличивать. Прилежный. Приревновать. Проглатывала. Проглотила. Проглоченная. Промерзлый. Простодушие. Профессор. Ну что же, теперь картина прояснилась. Яснее и душевное состояние героев и условия их жизни. Перейдем к третьей книге. Бог, волосы, второй, деньги, особенно, почти, раз, тело, счет 39. Вечер, вино, винченцо, дождь, жить, кто-то, мука, причина, продукты 38. Ее зеленый. Итак, нежный, ноги, смерть, яйца 36. Белый. Голова, грудь. Даже делают день. Дети. Живет. Имели бы машина, ну, осталась, ткань черный, 35. Здесь все намного плотнее, гуще, живее. Сюжет сколочен прочно, грубовато, без прикрас, вещь откровенно чувственная, любовные сцены поданы напрямую, раскована, по-простому. Обратимся к списку слов с частотностью единица. Например, первозданный, подтверждаться, позор, позорил, позорить, позориться, позоришь. «Позорище», «Позорник», «Позорно», «Позорный», «Позорю», «Позоря», «Помидоры», «Портвейн». Списки слов взяты из сборников «Электронные выборки современного литературного итальянского языка» под редакцией Марио Алиней. «Болонья» или «Мулино» 1973. Сборники посвящены трем романам итальянских писателей. Примечания авторов. Видите? Чувство вины в чистом виде. Верный знак. Критический разбор можно начать именно отсюда, наметив основные пункты. Что я вам говорила? Быстрый и надежный метод, не правда ли? Если лотарий и впрямь читает мои книги подобным образом, то тут уже не до шуток. Воображаю, как всякое мое слово пропускается через электронный мозг, заносится в частотную таблицу рядом с другими словами, какими понятия не имею, Невольно начинаешь подсчитывать, сколько раз употребил такое-то слово. Чувствую, как над этими обособленными слогами тяготеет ответственность за написанное. Попытаюсь представить, какие выводы можно сделать из того, что такое-то слово встречается у меня всего один раз или целых пятьдесят. Не лучше ли его попусту вычеркнуть? Но любое другое слово на этом месте вроде бы не годится. Не знаю, как и быть. «Хоть не книгу пиши, а составляй списки слов в алфавитном порядке. Поток разрозненных слов. В нем заключался бы, пока неведомый мне, смысл. Из этого смысла на компьютере с обратной программой можно было бы сложить книгу, мою книгу». Объявилась сестра той самой лотарии, что пишет обо мне доклад — Пришла без предупреждения, как бы невзначай. Пришла и говорит, «Меня зовут Людмила, я читала все ваши книги». Помня о том, что она не любит знакомиться с авторами, я удивился ее приходу. Она заявила, что сестра судит обо всех однобоко. Лотари рассказала ей о наших встречах. Вот она и решила лично узнать, что я за человек. Тем более, что я соответствую ее представлению об идеальном писателе. «Идеальным, по мнению Людмилы» говоря ее словами, является такой писателю, которого книги зреют, как желуди на дубе. Она привела ряд образных сравнений с природными процессами, идущими своим невозмутимым чередом. Она уподобила творчество идеального писателя ветрам, обдувающим горы, приливом и отливом, намывающим берега, годичным кольцем, нарастающим в стволе дерева. Впрочем, все эти сравнения скорее относились к писательству вообще — А вот образ дуба касался непосредственно меня. В ее речи звучало раздражение, как у людей, привыкших отстаивать собственную точку зрения вопреки чужому мнению. — Вы сердиты на вашу сестру? — спросил я. — Нет, на одного вашего знакомого. Без особых усилий я догадался о подоплеке ее визита. Людмила общается или общалась с этим переводчиком, Мараной, для которого литература... Чего-то стоит лишь тогда, когда ее отличают хитроумные махинации, ухищрения, уловки, ловушки. Вы полагаете, у меня выходит иначе? Я всегда считала, что для вас писать, что рыть нору, строить муравейник или собирать улей. Не уверен, что сказанное можно воспринимать как комплимент. Ну да ладно. Теперь мы знакомы. Надеюсь, вы не разочарованы. Я соответствую вашему представлению о Сайлосе Флэннери. Нет, я не разочарована. Наоборот. Но не потому, что вы соответствуете какому-то представлению. Просто вы самый обыкновенный человек, как я и ожидала. После моих книг возникает ощущение, что их автор самый обыкновенный человек. Нет, видите ли, книги Сайлоса Фленнери настолько своеобразны. Кажется, что они появились еще раньше до того, как вы их написали, в мельчайших подробностях. Кажется, что они проходят через вас, пользуясь тем, что вы умеете писать. Ведь должен же кто-то их написать. Мне бы хотелось понаблюдать за вами, когда вы пишете, и убедиться, так ли это на самом деле. Меня охватывает щемящая досада. Для этой женщины я всего лишь безликая графическая энергия, готовая в любой момент перенести на письмо из невыраженного, воображаемый мир, существующий независимо от меня. Не дай бог она узнает, что у Сайлоса Фленнери не осталось больше ничего из того, о чем она думает, ни выразительной силы, ни предмета выражения. Что, собственно, вы надеетесь увидеть? Я не могу писать, когда на меня смотрят, возражаю я. В ее понимании, объясняет она, суть литературы сводится исключительно к физическому акту писания. Физический акт. Это сочетание навязчиво вертится у меня в голове, навевая образы, которые напрасно стараешься отогнать. Физическая сущность бытия роняю я. Вот, смотрите, я здесь, я естьм, я перед вами, в вашем физическом присутствии. Меня переполняет жгучая ревность, не к кому-то, а к самому себе сотворенному из чернил и точек с запятыми, к себе написавшему книге, которые уже не напишу, к автору, продолжающему вторгаться во внутреннюю жизнь этой молодой особы, меж тем, как я, я здешний, я теперешний, чувствую приток физических сил, куда более возвышенных, чем творческий порыв. Меня отделяет от нее неизмеримое расстояние клавиатуры и чистого листа бумаги, вставленного в пишущую машинку. Единение достигается по-разному, замечаю я и подхожу к ней с некоторой поспешностью. В сознании проносятся чувство и видение, подталкивающее меня к преодолению любой преграды и всякой нерешительности. Людмила вырывается. «Что вы, мистер Фленнери? Я совсем не об этом. Вы не так поняли?» Спору нет. Можно было найти к ней более тонкий подход, но поправлять уже поздно. Остается идти в банк Ношусь за ней вокруг письменного стола, сыпля фразами, нелепость которых очевидна. «Вы думаете, я слишком стар? Но я еще...» «Вы все не так поняли, мистер Фленнери», — повторяет Людмила. Она останавливается и выставляет между нами увесистый кирпич энциклопедического словаря «Вебстера». Я могла бы стать вашей любовницей. Вы приятный, любезный мужчина. Но это никак бы не отразилось на нашем вопросе и не имело бы ничего общего с писателем Сайлосом Фленнери, чьи книги я читаю. Я же говорила, вы два разных человека, и ваши жизни не могут пересекаться. Вы, это, конечно, вы и никто иной, хоть и очень похожи на многих мужчин, которых я знала. Однако меня интересовал... Тот, другой, Сайлос Фленнери, существующий в книгах Сайлоса Фленнери независимо от стоящего. Здесь вас вытираю салбопот. Сажусь. Во мне вдруг что-то исчезло. То ли я сам, то ли содержание моего я. Но разве не этого мне хотелось? Разве не добивался я собственного обезличивания? Возможно, Марана и... Людмила говорят об одном и том же. Знать бы только, что это — помилование или приговор. Почему они домогаются именно меня? И как раз тогда, когда я чувствую, что заточен в самом себе, словно в темнице... Не успела Людмила уйти, как я бросился к подзорной трубе. Хотелось найти утешение в созерцании молодой особы, сидящей в шезлонге. Шезлонг пустовал. А что, если это она и приходила? Что если все мои мучения исходят от нее одной? Что если они сговорились сбить меня, отвлечь от работы? Что если они все заодно Людмила, ее сестра и переводчик? Больше всего меня привлекают книги, призналась Людмила, в которых создается иллюзия незамутненной ясности вокруг темного, жестокого, извращенного, запутанного клубка человеческих отношений. Я так и не понял, имела ли она в виду то, что ее привлекает в моих книгах, или то, что она хотела бы в них найти, но не находит. Взыскательность, судя по всему, — главная черта Людмилы. Ее пристрастия, как видно, меняются изо дня в день. Сегодня она целиком во власти смятения. Снова придя ко мне, она точно забыла обо всем, что случилось вчера. Я смотрю в подзорную трубу вон на ту веранду, Там сидит женщина и читает, рассказываю я Людмиле. Интересно, какие книги она читает, спокойные или беспокойны. А сама она, по-вашему, спокойная или беспокойная? Спокойная. Значит, беспокойная. Я поделился с Людмилой смутными подозрениями насчет моих рукописей. Они то исчезают, то снова появляются, но уже не те, что прежде. Она посоветовала мне быть начеку. Возможно, это заговор апокрифистов повсюду запустивши свои щупальца. Я спросил, не стоит ли во главе заговора ее бывший друг. заговор неизбежно вскользают из рук их главарей, — ответила она уклончиво. «Апокриф» от греческого «апокрифос» — скрытый, сокровенный. Первое. Первоначально о тайных книгах религиозных сект. Впоследствии о текстах, признанных недостоверными в религиях, где установлен канон священных писаний. Второе. О тексте, ложно приписанном какой-либо эпохе или автору. Так сказано в словарях. Наверное, мое истинное призвание быть автором апокрифов, в разных смыслах этого слова. Когда пишешь, всегда что-нибудь скрываешь, для того, чтобы потом это вышло наружу. Истина, которой суждено выйти из-под моего пера, как осколок, отлетевший от утеса куда-то далеко-далеко, ибо без подлога нет подлинника.